не оставив на целые сутки без пищи, заперли в мрачном, совершенно пустом чулане. После гневного выпада перед судьями он тотчас тихо, улыбаясь, покачивая головой, оглядывал свою одежду, покрытую кровью и грязью. Скорчившись, сидел он в кандалах на полу, у стены пустой, но не совсем темной комнатушки. «Аман!» Министр Артаксеркса посетил его. У него был крючковатый нос и жестокий надменный голос господина фон Пфлуга. Явился и Голиаф жестом господина фон Гайсберга, неловко и гриво и больно хлопнул его по плечу. Приходили и другие, те, что поприветливый, беседовали наполовину на швабском, наполовину на древнееврейском наречии. Явился верный Элеазар Цефле, Авраам в образе Иоганна Даниэля Гарприхта спорил с Богом о справедливости. Приходили и те, что являлись Ноэми. Исаия пророк хулил и умиротворял сердитым голосом дяди. Запутавшись пышными волосами в ветвях, висел авесолон. Только волосы были седые, а лицо под ними его собственное. Но вот опять на пороге кто-то затявкал, заскулил, зарычал. Ах, это городской викарий Гофман, восхваляющий благодать аугстбургского исповедания. Да, ревностный духовный пастырь пожаловал вновь, полагая, что теперь-то жаркое распарилось и размягчилось в самый раз. Однако Зюс отнюдь не был расположен нынче вести с ним дискуссию. Грубый голос векария вспугнул другие, более нежные голоса, звучавшие в нем. Мягко, без тени иронии, попросил он оставить его в покое. Он готов завещать Евангелической церкви десять тысяч талеров за труды, только бы его оставили в покое. В гневе удалился обескураженный пастырь. На смену явился другой, нежданный посетитель, Изящный пожилой господин, одетый очень скромно, но в высшей степени элегантно. У него узкий, вытянутый, как у борзой череп, он поводит носом, принюхивается. Это отец вдовствующей герцогини, старый князь Турн и Таксис. Он не мог успокоиться, не мог усидеть в Голландии. Это не годится, нельзя допустить, чтобы казнили Зюса». Человека, которого посещала его дочь, которому сам он подавал руку. Человека, от которого католическая церковь, хотя неофициально, но на виду у всех дворов, принимала услуги. Нет, нет, это несовместимо с его взглядами на куртуазность. Он слишком тонко воспитан, чтобы позволить нечто подобное. Человек, которого так приближаешь к себе, становится в некотором роде аристократом. Такт, приличия правила света Требуют, чтобы его не допустили До соприкосновения с виселицей Старый князь сам инкогнито Под именем барона Нейгофа Отправился в Штутгарт Он всегда терпеть не мог еврея Он так и не простил ему Что желтая гостиная в Монбежу Убила его желтый фраг А темно-малиновая леврея Слуг во дворце на Зейгас И его темно-малиновый кафтан Но хороший тон не позволяет радоваться чужому несчастью. И уж во всяком случае, ему больше нечего опасаться, что антураж Зюса затмит его. Он явился с определенным планом. Он поможет Зюсу бежать, как помог бегству Ремхенгена. С евреем дело будет сложнее, но он твердо решил не щадить ни средств, ни стараний. «Быть может, этому антипатичному старому мужлану и простофиле-регенту в конце концов даже приятнее на такой манер избавиться от еврея. Как бы то ни было, ехать надо. Только он поставит одно условие. Тратить столько стараний на еврея опять-таки не годится. Значит, Зюс не может оставаться евреем. Он должен, и при таких плачевных обстоятельствах он вряд ли будет упрямиться». Он непременно должен креститься. Какая удача, какой триумф для католической церкви принять в свое лоно этого ловкого финансиста и прожженного политика. Кстати, он много благовоспитаннее, нежели большинство швабских горе-аристократов. С отвращением отшатнулся элегантный князь после того, как, улыбаясь и радуясь приготовленному сюрпризу, переступил порог. Что же это такое? На полу сидел старый, сгорбленный жид. И это финанс-директор? И это знаменитый Селадон? Ему стало не по себе, как будто сам он тоже выпачкался в грязи. Зюз увидел лицо посетителя. — Да, — сказал он с еле уловимой смешкой, — да, это я, ваша светлость. Пчела не поставили нары, стул стол. Князь присел осторожно, ему было очень не по себе. Он не мог найти ничего общего между человеком, который, скорчившись, сидел на полу, и элегантным кавалером, сохранившимся у него в памяти.